Глава 22. Петербург. Михайловский замок. 2 недели спустя. Нельсон так и не решился атаковать форты и отдал приказ к отступлению. Красивые они уходили сквозь взрывы и грохот мин, сквозь поднимающиеся к небу водяные столбы. При всей подлости, лицемерии и заносчивости англичан, в храбрости им не откажешь. Хотя и пустили впереди себя шведов, но тут уж традиция выезжать в рай на чужом хм на сей раз тоже получилось, причём в буквальном смысле. А уж в рай или в ад не мне не решать. Да и чёрт с ними. Прорвавшихся встречали канонерские лодки ещё перед постановкой минного поля, пробравшиеся вокруг котланом мелководным северным каналом. И набросились подобно собачьей своре на подраненного охотниками волка с предсказуемым результатом. Из двух-трёх десятков ракет с греческим Андре Колибинский огнём хоть одна да достигала своей цели. В худшем случае, потому что чаще попадала не менее четырёх. Чёрта в граф, ведь клепал реактивные снаряды, невзирая на прямой запрет и отсутствие финансирования. Где взял денег? Накажу старого хрыча, и не посмотрю, что победители не судят. По особому совещанию пойдёт. И стоимость канонерок, большинство из которых загоралось после первого же залпа, тоже оплатит из собственного кармана. Из-за пожаров, кстати, нескольким супостатам удалось удрать, в том числе в флагманском корабле с Наэльсеном на борту. Жалко. Но, видимо, судьба препослала Сэру Гараццо крепкую намыленную верёвку, поэтому упорно хранит своего баловня от остальных неприятностей. Ладно, что же теперь? Подождём. Пеньки и мыло в России много. Я так и не узнал, почему Кулибин провожал парламентёров с таким довольным пополам со злорадством лицом. Сам граф молчал, а англичанин со шведом наверняка сейчас кормят рыб на дне Финского залива и не смогут открыть тайну Ивана Петровича. Не хочет, его дело. Всё это произошло две недели назад. Господи, как быстро летит время. Вот так не успеешь оглянуться, а уже умирать пора. А нельзя, столько ещё не сделано. Сколько ещё не отомщено? Ты только не мешай, Господи, если помочь не в силах. Уж дальше я сам как-нибудь справлюсь. Жизнь потихоньку входила в мирную колею. Петербург заลิзывал раны, оплакивал погибших, чествовал героев и ожидал известий от нашего Балтийского флота, отправившегося в Стокгольм с ответным недружественным визитом. Он вышел в море на следующий день после бегства англичан, Я представлял довольно грозную силу. А если учесть, что к нам присоединились жаждущие крови предатели Датчаня, одновременно с морской операцией в Финляндию вошла армия Кутузова, поддержанная вновь образованной добровольческой дивизией, состоявшей преимущественно из поляков. Поставленный над ними генерал Багратион поначалу всеми силами отказывался от назначения, ссылаясь на полную невозможность обеспечить боеспособность волонтёров на должном уровне. Но Петру Ивановичу пришлось смириться, тем более что его солдат под разумевался использовать в первую очередь как трофейная команда, ну и заодно как граммотвод для недовольства местного населения. Михаилу Илларионовичу в виду приближающейся зимы не требовалось совершать чудеса героизма, всего лишь нависнуть над Швецией дамокловым мечом. В первоисточнике правда, он над головой нависал. Тут же, если посмотреть на карту, больше похоже на откляченную задницу. И коли Риксдаг не склонен к французской любви, то по невеле пошлёт войска для парирования возможной угрозы с тыла, а мы? Мы пока с фасад-одночасти поработаем. В самой России тихо. Народ затаил дыхание в ожидании плюшек и плюх. Тут уж кому что достанется. Произошло несколько крестьянских бунтов, причём с одним из них случился полный конфуз из-за проклятых англичан, как-то упустили из виду братьев Воронцовых и оба успели записаться на службу в штрафной батальон, поэтому наспех подготовленное народное возмущение превратилось в сущий балаган, которым, впрочем, все участники остались довольны. Мужики получили вольную с землёй в аренду, а новоявленные штрафники гарантию личной неприкосновенности на всё время службы. Думается, их теперь и на пенсию никогда не выгнать крепостное право я так и не отменил. Честно говоря, просто испугался последствий. Объявлю всех вольными, а дальше что? Все станут счастливы? Единственное, что сделал, это издал указ, по которому владеть крестьянскими душами разрешается только отслужившим в армии или во флоте не менее 15 лет и вышедшим в отставку в чине не ниже майорского. Но даже этого оказалось достаточно уже для дворянских волнений. Некий Тамбовский дворянин Антонов произнёс в тамаршнем благородном собрании зажигательную речь, уличавшую Александра Христофоровича Бенкендорфа в подмене настоящего императора на фальшивого, сколотил отряд из восторженных недоросли и ушёл в леса, намереваясь скопить силы и двинуться на Петербург во главе третьего народного ополчения. Курьёз посслужил немалой забавой и поводом к частым тренировкам Тамбовского гарнизона. Солдаты, отправлявшиеся против бунтовщиков, имевших одно только холодное оружие, стреляли из ружей горохом и крупной солью. Апередка одним словом, чистая апередка. Дела в Европе обстояли немного хуже. Неприятно оживилась Австрия. Из Парижа доносили о полном уничтожении египетской армии Наполеона, так и не дождавшейся нашей помощи. Боонапарт, говорят, негодовал по поводу отказа русского царя То есть моего отказа поставить пушечное мясо для La Belle France. Взрёс котина, как сиверин. Я разве отказывал? Наоборот, целиком и полностью согласен был на определённых условиях. Моя ли в том вина, что на выполнение этих условий у французов банально не хватило денег, жмоты. А в остальном всё тихо и спокойно. Ждём известий из Стокгольма. Да, чуть не забыл. На свадьбе Фёдора Толстого и Елизаветы Лопухиной, будущей зрядно подшафе, вместо Горька кричал Гитлер Капут. На следующий день в Петербурге и окрестностях арестовали одного Гитллера, двух Гитлеров, нескольких Гитлевичей, неизвестно от чего Булгакова и наконец сенатора Хитрова. Потом правда разобрались и отпустили с рекомендацией сменить фамилию, особенно последнему. Павел Голос императрицы за спиной заставил вздрогнуть от неожиданности и спрятать за голенище сапога неосмотрительно оставленную на столе фляжку. Ты опять грустишь в одиночестве, дорогая? Стараюсь не дышать в сторону Марии Фёдоровны. Душа моя, я вовсе не грущу, а работаю с бумагами. Вот именно, Павел, всё время работаешь, работаешь, работаешь, и никакой личной жизни. Личная жизнь, солнце моё, Если что-то и было раньше, сама знаешь прекрасно. Ты умнее и красивее всех этих фраэлен. Возможно, императрица улыбается не хитро лести. Но разве разговор об этом? А разве нет? Вот видишь, ты так заработался, что всё, бросай бумаги, нам необходимо развеяться. Как им образом? Мы пойдём в народ. Э-э, нынче вечером в салоне у Вяземских Гавриил Романович Державин Представит новую поэму, посвящённую героическим защитникам Петербурга. Ты обязательно должен присутствовать. Но удобно ли будет? Поедем инкогнито, всего лишь со взводом конвоя. Ну что же, если женщина просит поэтический вечер, она его получит. Оспорить у Вольте. 5 часов спустя. Лизенка, ты теперь замужняя дама, не забывай об этом. Матушка, вы напрасно беспокоитесь. При выходе в свет Елизавете Михайловне Толстой в девичестве Лапухиной пришлось оставить домашнее ты и обращаться к матери исключительно на вы. Разговоры о нарядах давно вышли из моды, и обсуждение преимуществ казнозарядного оружия перед заряжаемым с дульной части не может считаться дурным тоном. На твои неприличные жесты. Матушка возмутилась Лиза. Как вы могли такое подумать? «Я объясняла к нижней Куракиной порядок подготовки к стрельбе штуцера старого образца». «Значит, это...» «Ну, конечно же, подразумевался шомпол, а не то, о чем вы подумали». Дарья Алексеевна мило покраснела. «Ни о чем и не думала». Лизавета Михайловна поправила повязку, поддерживающую поврежденную в бою руку, проследила, чтобы та не закрывала Георгиевский крест на груди, и улыбнулась в ответ. «А отец Николай такой мужественный». «Ты это к чему?» «Да просто к слову пришлось. Он здесь, кстати». «Где я?» Лопухина-старшая вскинула голову, оглядывая залу, но тут же опомнилась. «Ах ты проказница!» Лиза, смеясь, убежала, а вниманием Дарья Алексеевны завладела подошедшая хозяйка салона. Вид Зинаиды Петровны говорил о крайней ее взволнованности и озабоченности. «Мне только что сообщили, будто сам государь намеревается приехать сюда». Боже мой, Дарья Алексеевна, я боюсь. Лапухина удивлённо подняла брови. Кого? И кого, и чего? Всего боюсь. Павел Петрович в высшей степени добрейший человек, Зинаида Петровна. Но если вы чувствуете за собой какую-нибудь вину, вам хорошо говорить. Вяземская готова была расплакаться, ведь фабрика по выделке патронов и ракет, куда вложено ваше средство, куда как ближе к государю, чем мои суконные мануфактуры. Ну, полна. Вот возьмите на Рышкиных, те вообще намерены заняться перевозкой грузов по рекам. Как так? От удивления у Зинаиды Петровны пропало всякое волнение. Но это же неблагородно. А механика? О, механика Шарман. Вот Лапухина со значением улыбнулась. Кирилл Ильич после ареста и суда 3 месяца ходил в бурлаках. И мысль там ему явилась, устроить судно с паровой машиной, чтобы сама гребла и другие за собой тянула. Представляете, десять тысяч пудов одновременно». «Да ну!» — восхитилась хозяйка салона. «Это совсем другое дело. Паровая машина тоже очень благородна. Вы не знаете, Дарья Алексеевна, в Швеции их применяют? Если привезут трофейные, я бы купила сразу две». «Тоже для судов? В Англии, говорят, уже начали ставить». Ах, не упоминайте этих мерзавцев. Зинаида Петровна, муж и старший сын, которые оказались вовлечены в мартовский заговор и погибли в Ревельском сражении, резко переменила настроение. Простите. Пустое, я почти привыкла. Пойдёмте лучше к роялю. Вы слышали, какой у красногвардейского священника чудный баритон? "Нет", ответила Лопухина и почему-то опять покраснела. «Как? Вы пропустили такое несказанное удовольствие? Возмутительно и непростительно! Ничего, и еще не поздно исправить досадное упущение!» Вяземская взяла Дарью Алексеевну за руку и чуть ли не силой повела к роялю. «Отец Николай, где же вы? Кто обещал нам исполнить новый романс? Обманывать дам нехорошо!» Капитан Тучков лично вывел к инструменту упирающегося священника и поклонился. Гвардия никогда не отказывается от своих обещаний, мадам. Он, конечно же, споёт. Давайте попросим. Есть желающие аккомпанировать? Таковых оказалось слишком много, и Александр Андреевич, дабы никого не обидеть, сел за рояль сам. Пальцы, с одинаковой нежностью умевшие ласкать шпагу и женщин, пробежались по клавишам. Отец Николай нервно сглотнул и выдохнул, глядя Дарье Алексеевне прямо в глаза. Я исполню, Хорошо, простите, это не моя песня. Его императорское величество напевал как-то раз. Вот я и "Пойте", попросила Лопухина, не отводя взгляда. Хорошо. Тогда дрогнули струны. Капитан явно знал мелодию заранее. Заиграл сильно и уверенно. Не жалею, не завидую, не плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь дым. Увидания золотом охваченный, я не буду больше молодым. Затихли голоса в зале, лицо Дарьи Алексеевны застыло в недоумённом напряжении, и только одни глаза требовали: "Дальше. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком. И страна берёзового ситца не заманит шляться босиком. Дух бродяжий Ты всё реже, реже расщевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Тихо вскрикнула Зинаида Петровна, когда сжавшееся непроизвольно пальце лапухиной стиснули ей руку. Державин, пробиравшийся от дверей к роялю, уронил на пол толстый альбом, откуда разлетелись листы с неровными стихотворными строчками. Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, эль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой раннёю проскакал на розовом коне, а женские глаза напротив кричали: нам ничего не приснилось. Все мы, все мы в этом мире тленны, тихо льётся с клёнов листьев меть. Будь же ты вовек благословенна что пришло процвесть и умереть. Рояль смолк с последним звуком песни. Дарья Алексеевна подошла к священнику и мягко положила руки на плечи. Не нужно умирать. Нам ещё жить и жить. Нам нам. Да. Это ответ на все вопросы, на все Зинаида Петровна Вяземская, до глубины души поражённая вопиющим нарушением пристойности, оглядела зал в поисках поддержки. "Это возмутительно!" и тут же поправилась, увидев стоящего в стороне императора Павла Петровичя. Улыбающегося императора. "На самом деле возмутительно. Никакие условности не должны препятствовать соединению любящих сердец". Ещё час спустя Вот так неожиданно ко мне пришла слава великого поэта. Сколько ни отнекивался, объясняя, что стихи написаны родместром Сергеем Есениным, к сожалению, рано ушедшим из жизни, но никто так и не поверил. Все сдержанно, боясь попасть в опалу из-за грубой лести, хвалили, говорили о большом вкладе в развитие русской изящной словесности, а не о ценимом к чертям. Какой вклад, если державен бросил альбом со стихами в камин? А если совсем литературу оставляет самому вдохновлять будущих поэтов, единственно хорошо, отношение отца Николая и Дарьи Алексеевны наконец-то прояснились, а то доверить пост обер-прокурора Священного синода неженатому человеку совершенно невозможно, а руководство церковью и руководство церкви необходимо укреплять, причём срочно. Вообще была поначалу мысль избрать патриарха, но немного подумав от неё отказался. «Не может быть в партии двух лидеров, правильно?» «Спросите, при чем тут партия?» «А вы приглядитесь, прежде чем спрашивать». «Иерархия, дисциплина, ячейки в виде приходов, взносы. Готовая партия и есть. Хоть царство небесное на земле строй, хоть коммунизм. Существует, правда, опасность зарождения комчванства?» «Не сейчас, в будущем. Но мы же большевики-интернационалисты, не так ли?» Это к тому, говорю, что есть у моей партии серьёзный конкурент, который и не даст расслабиться. Понимаете, о ком? Ладно, что мы всё о делах и о делах. Кто обещал поэтический вечер, где Державин с его поэмой? Ах, да, поэма в камине. Но это же не повод молчать. Гавриил Романович, теперь твоя очередь. Государь, мне право слова неудобно. Это почему? Осознавая всю ничтожность потуг И вообще я принял решение навсегда оставить поэтическую эстезю. А если Родина прикажет? Родина? Император? Тогда придется подчиниться. Считай, что приказ уже получен. Беда с этими талантами. Ей-богу, легче сражения выиграть, чем успокоить обидчивого и ранимого писателя. Ну, чисто дети. Державин вышел к роялю и прокашлялся. «Дамы и господа! Друзья мои!» Извините, читать буду по памяти, так что, может быть, чего-нибудь и позабуду. Не судите строго скромного певита. Горит восток заряю новой, на перекрёстках, площадях грохочут пушки, дым багровый родит смятение в умах, и на врага наводит страх. Полки ряды свои сомкнули, на крышах залегли стрелки, летят кулебинские пули, нависли хладные штаки. Гонимы англами к победам, на баррикады рвутся шведы, шотландцы с троем в бой летят. Все чужеземные языки под пушек рев, под звук музыки свое стремление крепят служить владычице морей. Но стойкость русских егерей для англов слово роковое. Гремит, пылает тут и там. Но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Огнём небесным супостаты поражены и сожжены. Вгоняет вражеских солдат в прах могучий бог войны. Те с ним мы ангелов рать за ратью. Темнеет слава их знамён, и бога браней благодатью наш каждый шаг запечатлён. Примечание автора. Через 30 лет, вдохновлённый примером учителя, Генерал-лейтенант Александр Сергеевич Пушкин напишет поэму Взятие Вены. Впрочем, уважаемый читатель, и сам её помнит со школьных лет. Но если память подводит, то всегда можно заглянуть в учебник. Конец примечания.